Когда капитан, пожав руку Оссорио двумя громадными ладонями, отчалил, Штирлиц, извинившись, обратился к сенатору. — Сеньор, не помогли бы вы найти несколько интересующих меня архитектурных ансамблей на этой карте? Оссорио сделал вид, что не понял Штирлица, подошел к нему, переспросил что угодно сеньору, присел рядом и сказал негромко. — Мне кажется, сегодня я чист.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 «Да-да, пытались, пытались. Это был доктор Гуриентес, начальник медицинской службы ИТТТ. «А вам известен его телефон, адрес?» «Да. Она, конечно, не смогла назвать вам имена, которые я передал. Нет. А вас не могли подслушать? Вы говорили с ней в таком месте, где не было звукозаписи?»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 Машины... Машины проезжали. Вы правы, проезжали. И одна из них проехала довольно медленно. Такси... Не помню, какого цвета. Не помню. Но вы правы, это было такси. Убежденно ответила Сорио. Плимут? Точно, точно, примут. Такси, повторил Штирлиц. Такси. Лица шофера вы не помните? Нет, не помню. А если я покажу вам его? Можно попробовать. Хорошо. Какие имена вы назвали Клаудией? Зайница. «Фридриха Зайница, Фрибля и Труле». «Зигфрида Труле?» а «Вы знали это имя?» «Да». «Я знаю еще 15 имен старых наций, которые там живут». «Про Рикардо Баума у вас не осталось материалов?»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 как самое страшное зло. Примат нации и рейха. Презрительное отношение к личности. Вера в приказ, спущенный сверху. Страх перед каждым, кто позволяет себе думать по-своему, а не как предписано. Попытка превратить народ в стадо слепцов, послушное воле и слову одного человека. Верно, верно. Штирлиц кивнул. «По роду моей работы, моей прежней работы, мне пришлось бывать в Освенциме. Я пытался спасти профессора Корчика. Вы слыхали про такого? Нет. Это великий педагог, лауреат Нобелевской премии. Его отправили в Освенцим вместе с его учениками. Там были в основном еврейские и польские дети». Поскольку у меня были неплохие связи со скандинавской прессой, удалось начать кампанию протеста против ареста великого ученого. И Гитлер, стараясь сохранить отношения со Швецией, разрешил отпустить Корчика. Но старик...